Часть 3. Верное суждение рождается из опыта. Опыт доставляется неверным суждением. Мулла Насреддин. Глава 13. Серв принес мемор аппетитного скрикера, пропахшего ароматом собственного страха. Она съела его с удовольствием, от которого впору было клювом почвякать, не прекращая наблюдение за отрядом захватчиков. Скрикер был сытной трапезой. Размером он не уступал пришельцам, а вкусом наверняка далеко превосходил. Поданного меморскрикера слегка присыпали специями для закуски в середине периода полубодрствования, на 6 или 7 укусов. Радиационная обработка сберегла мясо вкусным, хотя и несколько пресным без приправ. Скрикор не дергался, он-то понимал свою роль в порядке вещей. Мемор не обращала внимания на косточки, хрустевшие в клюве. Она их потом отрыгнет. Она задумалась, способны ли захватчики к магии. Этим термином обозначались умения, выходящие за пределы известной науки. Маловероятно. Хотя народ с опозданием отреагировал на их появление, ощутимого вреда от них не предвиделось никакого. Чужаков надежно заточили. Один из них был тяжело ранен или при смерти. Их приборы выглядели незнакомо, но казались грубыми. Они возились со своими игрушками и без конца галдели. В древних записях об адаптации существ с четырьмя конечностями указывалось, что для приматов характерно такое поведение. На примитивной стадии развития оно оказывалось полезным, помогало координировать усилия на охоте. Их этому вроде бы никто не учил. Группа, избежавшая пленения, проявляла отнюдь не сообразительность, а напротив, панику. Им попросту повезло, но это случайность. Каковы бы ни были их странные корни, значение это не имело. Судорожные движения существ указывали на явное неумение инкорпорировать новые элементы в картину окружения или, что было бы еще хуже, неспособность к планированию. Вероятно, это единственный непростительный грех. Странные и туповатые создания. Цветовых перьев у них нет, как и перьев вообще. Следовательно, существа эти не способны к камуфляжу. Простое умение, и тем не менее оно им не даровано. Из какого удивительного мира свалились они сюда? Они казались неспособными даже к обработке элементарных кожных сигналов и, таким образом, нюансов речи. Они пользовались для общения ртами с парой кожистых складок, а также прибегали к примитивным жестам рук. Бедолаги. И как только они этим обходятся? У женских особей несомненные признаки млекопитающих – выпуклости, изгибы, но при этом масса их меньше, чем у мужчин. Любопытно. Как происходит у них отбор сексуального партнера? Какими запутанными путями идет? как ужатые и скудны их каналы коммуникации. Мемор уже сомневалась, удастся ли обучить этих существ языку. Из шести астрономов и вдвое большего числа сервов она единственная прошла курс транс-языка. Она полагала, что ей никогда не повезет воспользоваться добытыми навыками. Много времени еще оставалось, прежде чем мир приблизится к цели полета, где ожидался первый за миллионы оборотов контакт с по-настоящему разумными существами. Однако теперь нейрологические сенсоры мемор и знания трансязыка языка ею обретенное, должны были сыграть в ее пользу. Она почувствовала, как убыстряется пульс при мысли о великолепных перспективах. Народ цели явно могуч. Первый же взгляд в телескопы свидетельствовал об этом. Впрочем, амбиции в области межзвездной инженерии ему не присущи. В области их звезды не наблюдается усиленного факелообразования, крупных космических сооружений и так далее. Тем невероятнее было появление этих посетителей. Такие случаи зарегистрированы в давних анналах, однако бесчисленное время утекло с момента последнего аналогичного происшествия. И тут, внезапно сзади по курсу, появляются гости. Они подкрались из-под тишка, и астрономы были застигнуты врасплох. «Непростительная оплошность». Впрочем, мемор с тех пор превратился в женскую особь и многое стало воспринимать иначе. Не оплошность, а великолепная возможность. Начать с того, что оплошность, если и была такая допущена, стоило отнести совсем не на счет мемора, ибо его вахта не подойдет еще много-много оборотов. К тому же она тогда была им, а, следовательно, суждения ее обладали меньшей ценностью. Все же в горниле пыток, перемены она лицезрела тот момент, дискутировала с остальными танцорами, а те могли удостовериться в ее новообретенных качествах. Несомненно, это посодействует ее дальнейшему карьерному росту. Перспективы окрыляли ее. Ощущение это было несравнимо теплым и приятным. Она находилась на изломе Великой Эры, на переходе к огромным возможностям. В этом и сомневаться не стоило. Мемор долго и тщательно обучали транс-языку, ибо одна особь из каждого поколения должна владеть им в совершенстве и так знания сохранятся. Она и не рассчитывала, что сможет когда-нибудь воспользоваться преподанным ей искусством, проникать в глубинные структуры речи, созданным в древности для нужд контакта с народом, живущим у цели полета. Из чаши посылались по лучу сигналы как к этому кораблю, так и к цели. Ответа в обоих случаях не поступало. Впрочем, это не означало, что транс-язык не выполняет своих функций. Можно вообразить себе множество причин, по которым те, у цели, сочли за лучшее отмалчиваться. Но постойте, а что если новоприбывшие принадлежат именно к народу цели? Мысль, несомненно всплывшая из подсознания, потрясла ее. Настоятельно необходимо проследить происхождение этой идеи. Итак, разумеется, теоретически возможно, что захватчики прибыли именно от цели, до которой еще много двадцаток световых лет. Большое сердце Мемор забилось в согласии с этой соблазнительной идеей, но она помнила, что Иона прилетел из-за чаши, если смотреть по курсу. Впрочем, это ничего не доказывало. Захватчики могли утаивать свое истинное происхождение. Тем не менее, рассуждала Мемор. Если б они прибыли от цели полета, рутинные астрономические наблюдения засекли бы плюмаж их двигателей. В таком случае надлежит временно обозначить этих трескунов как-нибудь иначе. Назовем их, скажем, позднейшими захватчиками. Пришли записи с камер сектора 1126, и Мемор просмотрела их в надежде разжиться полезной информацией. Вторая группа позднейших захватчиков спаслась бегством именно там. Однако за последние пять периодов бодрствования они ни разу не попались на сенсоры камерам. Возможно, эти существа хитрее, чем кажутся. Не стоило забывать также, что в большом корабле с ионным прямоточным двигателем наверняка имеется еще много живых особей позднейших захватчиков. Мемор вызвала вспомогательный экран и развернула на нем картинку с этим кораблем. Звездолет курсировал вокруг Солнца чаши, наматывал обороты, гасил момент, уворачивался от магнитных когтей. Она задумалась, намерены ли захватчики вообще вернуться за сородичами. Более пяти периодов пробуждения корабль ничего не делал, только сохранял примерно неизменной свою орбиту, с некоторым усилием пробиваясь сквозь исходившее от светила раскаленный газ. Возможно, захватчики настроены мирно. «Хотя бы сейчас». Мемор встопорщило перья, ветер зашумел в них горделивой песней, аккорды которой отвечали ударом сердца. «Какую радость доставляет исполненная подобных возможностей жизнь!» Она отворила узкое оконце в свое подсознание. Это освежит мысли, как будто внезапный лучик розового света воссиял в надсознании. Она ощущала борющиеся там, внизу, мысли и эмоции, чувствовала их комбинации и сопряжение. Роскошная, но мрачное ложе, с коего восстают новые концепции. Там резвились и мутили воду понятия, которые она рассматривала как своего рода подкормку для неутомимого надсознания. Там все иначе, все так безгранично, как в океане, все так по-женски. Она осторожно погружалась на глубину. Мурлыкали и чирикали понятия. Влажная гармония звуков. Разнообразие. Здесь наверняка обретается некое свежее сочетание уже известных ей идей, подсвеченное бледным огнем новоявленной проблемы, призванное справиться с назревшими трудностями. Может оставить подсознание пениться и бродить, пока там не созреет что-нибудь ценное? Она такое редко себе позволяла, заманчивая возможность. Мемор станет поистине самой собой, обретет истинные таланты. Не исключено, что подсознание удастся так пришпорить, чтобы оно занесло ее на вершину иерархии к должности владычицы. Именно таким образом обычно поднимались астрономы от яруса к ярусу по пирамиде статуса. Переместить новоявленных захватчиков было нелегко. Занятие это в дальнейшем потребует от нее новых идей. Мемор размышляла, как долго смогут существа продержаться без пищи. В конце концов, на существах эти оболочки с независимым режимом давления разве можно в них принимать пищу? Лучше высвободить их из вакуума. Сервы приступили к швартовке тех корабля. Они работали тщательно, время от времени обмениваясь встревоженным щебетом, И всячески избегая выказывать неуважение высшим, как и должно. Захватчики не оказывали сопротивления. В сопротивлении вообще не было смысла, и такое поведение указывало на определенный уровень интеллекта наряду с более редкой способностью к оценочным суждениям. Не исключено, что эта группа относительно той сбежавшей, находится на более высоком уровне развития приматов. Трудно было судить о таких внутривидовых разграничениях по облику существ, хотя и ограничено волосатых, но абсолютно не способных к проявлению чудесного перьевого дискурса. Здесь скрытая отсылка к известному определению Платона «человек – это существо двуногое, лишенное перьев». Трое огромных астрономов окружили чужаков и, топнув ногами, показали им тронуться с места. Этот сигнал оказался ничем не хуже конструкторов трансцендентного языка. Захватчики немедля поползли вперед. Своего раненого соплеменника они отчасти поддерживали, отчасти тащили. Они держались тесной группой. Вероятно, рост астрономов испугал их, но гневные жесты выдавали в чужаках, приматов. Семеро сервов, значительно уступавших ростом астрономам, протащили скарб чужаков через воздушный шлюз. Преодолев его, захватчики прекратили движение. Глаза у них полезли из орбит, довольно обычная для разных видов проявления изумления. Возможно, их шокировал контрастный переход к траве, высоким деревьям и стаям ширококрылых птиц. В микрогравитации. Мемор увидела, что сервы приняли построение принуждения. Превосходно. Захватчикам теперь не избежать. Мемор послала одного из астрономов из тайку сервов принести еды. Она тщательно проинструктировала слугу доставить пищу всех родов. скрикоров, волосатиков, сумочников, фрукты, древесину, траву. Неизвестно, чем питаются эти создания, хотя аминокислотная биохимия была для чаши обычна. Мемор было известно, что хотя большинство форм жизни весьма чувствительны к еде, окружению, циклам сна, совокупления, выброса отходов, теплу, холоду и еще тысячи вещей, основным остается пищевое ограничение. Не исключено, что несчастные просто умрут с голоду, невзирая на все старания Мемор. Она рьяно взялась за две задачи – накормить и обучить их. Пускай подсознание чирикает в поисках новых идей. Нужно этим беднягам чему-то научиться от нее – «Да и она сама обязана побольше от них узнать, прежде чем настанет их смертный час в микрогравитации». «Майра!» — окликнул Фред. «Ты сфотографировала вон ту цепочку пузырей!» Майра поглядела на него. «Это здание!» — сказала она. «Купола. Они просто полусферы. Мы на Луне тоже такие строили. Я засняла на ком, что успела, но я думала, ты тоже что-то заметил». «Я устал». — ответил Фред. — И хочу есть. Я не обратил внимания. — Ну мы же вдоль гребня летели, миновав пузыри. Ты гребень-то видел? Он же прямо там. Вмешалась Бет. — Неважно, оставь. Мы в тюрьме. — Ты думаешь, нас собираются уморить голодом? — Раз мы в парке, тут есть еда. — Кролики?